«2005 год. Маша никогда так не любила мужа, как в последние годы. С чем это связано? С жалостью? Или с тем фактом, что теперь она потеряла над ним власть, и он всецело стал принадлежать другой? Нет, она знала, что сердце и тело его всегда принадлежали ей, но теперь над ними властвует страшная и могучая болезнь. Он сильно изменился, стал печален, угрюм и ворчлив. Его глаза всегда задумчивые и добрые, Утратили блеск и жизнь. Его губы, которые, казалось, всегда немного улыбались, теперь были постоянно сжаты в тонкую линию, словно их хозяин терпел непрестанную боль. Его бледные руки, некогда сильные и необычайно умелые, она называла их золотыми, ведь он мог починить и сделать ими практически всё, ослабли, вздулись сине-красными венами от постоянных уколов. Ноги, которые с лёгкостью носили его могучее большое тело, распухли, отекли, и с трудом удерживают сгорбленный, исхудавший стан. От кашля, который его настигал все чаще и чаще, казалось, уходили его последние силы. Он мог кашлять непрестанно несколько минут, дрожа всем телом и задыхаясь. Никакие дыхалки и лекарства ему уже не помогали. В больнице он стал проводить больше времени, чем дома. Как ей спокойно смотреть, как он медленно умирает? За что ей, а главное ему, такие муки? Как помочь? Пролежав всю ночь без сна, Мария решилась на страшное. Совесть материнское воспитание в вере твердили ей так не поступать и довериться воле Божьей. Но чувство и страх пересилили, найдя сотни отговорок. Ведь она не собирается вести его к колдунам или экстрасенсам. А это всего лишь бабка, про которую ей рассказала соседка. Она с помощью молитв специальных заговаривает воду, которую Вите нужно будет выпить. Если это большой грех, она готова взять его на себя. Если её мужу это хоть как-то, хоть на немного облегчит и продлит жизнь». Проснувшись рано утром, она исполнила свою задумку. Мария поехала в соседнюю деревню к бабке. Отстояв большую очередь, подошла к полуслепой страшной женщине, лицо которой было изрезано глубокими морщинами, словно шрамами. «Я знаю, зачем ты пришла», – сказала бабка и посмотрела в Машину сторону. Посетительница приросла к своему месту, охваченная страхом и паникой. «Твоя мать тебе не говорила, что ходить к бабкам нельзя?» «Учила», – максимально невозмутимо ответила Маша, поджав губы. «Ну так почему ты пришла ко мне?» Издевалась над ней старуха. «Ты и сама знаешь, зачем спрашиваешь», – спокойно парировала собеседница. «И ты считаешь, что эта вода его исцелит?» Злобно улыбалась бабка. «Нет», – Маша помолчала. «Исцелить может только Бог, если ему будет угодно». «А зачем ты пришла ко мне?» Уже более добро ответила старуха. «Чтобы ты помолилась. И если только он тебя услышит и поможет, и ты заговоришь воду, она хоть немного облегчит мучения моего мужа». «А ты что, сама помолиться не можешь?» – серьезно спросила собеседница. «Я молюсь, но не помогает. Я слишком грешна и далека от Бога, поэтому он меня, наверное, не слышит». «Мы все великие грешники, и грешим чаще всего осознанно. Ведь ты ко мне пришла осознанно? Тебя никто не заставлял?» «Никто, кроме болезни мужа. Я дам тебе то, что тебе нужно. Это святая вода. Я её не заговаривала, а осветила в храме. Она поможет ровно настолько, насколько ты будешь верить. А теперь иди и никому не рассказывай о нашем разговоре. Хорошо, спасибо. Обещай, что больше не будешь ходить к бабкам». Твоя матушка покойная очень переживает за твою душу. Ладно, спасибо. Прощайте». Маша вышла из дома на ватных ногах. Её трясло, словно в ознобе. Хотелось плакать, кричать, просить её о помощи. Но почему она не помогла? Витя безнадежен. Или она слышит голоса умерших её матери? По спине у Маши побежали холодные мурашки. «Ладно, ей скорее нужно к мужу, иначе он будет переживать». Далеко после обеда она пришла к Виктору в больницу. Дочь и внучка навещали его, и сейчас он отдыхал после обеда и уколов. Маша повесила кофту на вешалку в углу палаты и прошла с пакетом к тумбочке около кровати. «Здравствуйте», – тихо поздоровалась она с соседом по палате мужа. «Как ваше здоровье?» «Ой, да потихоньку», – бодро ответил старичок, с легкой грустью посмотрев на Машу. «Виктор сегодня почти ничего не ел». Говорит, что эта бескусная больничная еда ему в горло не лезет. «А мне и ничего, вкусно. Видимо, вы очень хорошо готовите, раз ваш муж так привередлив». Он усмехнулся. Видимо, кашель ему опять ободрал всё горло, поэтому он ничего не чувствует. Нужно что-то мягкое, тёплое. Маша старалась не думать о несправедливости. Ведь этот старичок, скорее всего, переживёт её мужа, хотя гораздо его старше». Тут Виктор немного застонал, заворочился, а потом открыл глаза. «Маша, наконец-то ты пришла!» Его глаза немного заблестели. «Что случилось, Вить?» Маша села около него на стул, взяв его руку и ласково погладила. «Как твои дела? Чем занималась?» «Ой, в огороде копалась. Забыла будильник завести, чтобы времени пропустить. Прости, что задержалась». Виктор молча посмотрел ей в глаза, немного помолчав. «Налей мне, пожалуйста, водички», – прошептал он. Маша чуть не подскочила от неожиданности. С трудом взяв себя в руки, пытаясь не показать, что её руки трясутся, она пошла к кувшину, чтобы налить ему воды. «Да нет, это невкусная», – остановил её муж. «Я видел, что ты с собой принесла другую. Она из колодца. Это святая вода», – тихо ответила та, доставая трясущимися руками бутылку и наливая воду в стакан. Протянув, она наблюдала за тем как муж жадно выпил всё до дна. Конечно, её нужно пить натощак с утра, но утро может не наступить. «Вкусно, налей ещё!» – улыбнулся муж. «А то тут так душно!» – Маша исполнила просьбу. Виктор допил и улегся обратно на подушки, Помолчав минут десять, словно собираясь сказать что-то очень тяжёлое, он показал жестом, чтобы та нагнулась. «У меня к тебе странная просьба», – начал он. Маша спокойно слушала посмотрев на его напряженную руку. «Купи мне, пожалуйста, крестик», – многозначительно прошептал он. Сердце Маши больно сжалось в груди, в горле пересохло. «Мне без него почему-то страшно». Он отвел блестящие глаза в сторону. Маша кивнула, проглотив комок в горле. «Хорошо, куплю». Она нежно поцеловала его руку. «Может, что-то еще?» Она надеялась, что он сам скажет нужные слова что хочет поговорить с батюшкой, облегчить душу, исповедоваться, причаститься. Но он молчал. Она боялась, что если ему это предложит, он решит, что она его хоронит. А он не попросил, потому что не хотел лишний раз ее волновать. — Свари, пожалуйста, манной каши, — улыбнулся он. — Тут так невкусно кормят. — Да, конечно. Маша улыбнулась в ответ, сдерживая слезы. «Ты представляешь, уже через месяц наша внучка пойдёт в школу», сказала она, чтобы перевести тему. «Мне так хотелось бы сходить к ней на линейку», многозначительно сказал он. «Ну так у тебя есть целый месяц, чтобы подтянуть здоровье. Не хандри, хорошо кушай, слушай доктора, и через месяц поведёшь её с белыми бантиками в школу. Постараюсь». Виктор грустно улыбнулся. На следующий день Маша принесла ему крестик на верёвочке и муж сразу его надел. За этот месяц он действительно немного ожил. В глазах появился небольшой блеск, стал больше улыбаться, лучше кушать, садиться на кровати и даже ходить самостоятельно в столовую. Но на линейку его врач не пустил, так как Виктор был еще очень слаб. Но если так дело пойдет, то через пару недель его выпишут, и он будет дома. 1 сентября после линейки его внучка Ника пришла, сияя в больницу. Своим появлением она оживила палату. Дедушка радостно сел на кровати, обнял посетительницу и долго с улыбкой ее слушал. Она болтала про песни, одноклассников, букеты, учителей, большой зал, в котором у них была линейка, и про много-много всего. Ее речь напоминала дождик, стучащий летом по крыше, принося прохладу и облегчение после знойного дня. «Как жалко, что тебя не было», – грустно произнесла внучка. Я правда-правда очень хотел пойти, но доктор сказал, что нужно чуть-чуть потерпеть, и скоро меня выпишут. Вот тебе небольшой подарочек, чтобы ты не грустила. И он полез в тумбочку, взял оттуда красивый пакетик и вручил внучке. Там были две желтенькие резиночки с разноцветными бусинками, похожие на смородинки, которые приятно гремели при столкновении. Ника пришла в восторг и, нежно обвив шею дедушки, поцеловала его в щеку. Тот довольно улыбнулся. Когда они с мамой ушли, Виктор устало лёг в кровать, но не переставал улыбаться. Как бы я хотел увидеть, как Ника вырастет, окончит школу, найдёт свою любовь, поступит в институт, выйдет замуж. Как бы я хотел посмотреть на правнуков. А Оксана, ей же будет так тяжело её одной воспитывать. Обещаю, что будешь ей до последнего помогать, не оставишь их. Попросил он жену, словно прощался. «Ну, конечно, ты что? Они же мне так же дороги, как и тебе. Обещай, что проживешь максимально долго, сколько тебе даст Бог». «Но это же не от меня зависит». Проглатывая слезы в горле, возмутилась Маша. «Просто обещай». «Конечно, обещаю, Вить. Все, что от меня зависит». Виктор в ответ устало улыбнулся и опять закрыл глаза. Он был очень слаб и большую часть дня спал. Маша почти две недели не покидала свой пост около кровати мужа, сидя на стуле. Через несколько дней Виктора обещали выписать. Его здоровья лучше не стало. Просто врачи уже не знали, как его лечить. И посчитали, что дома ему будет лучше провести последние дни жизни. Маша больше не намекала про батюшку. Надеясь, он спросит сам. За это время она вспомнила всю их жизнь от момента знакомства. Прокручивала в памяти счастливые моменты, чтобы хоть немного снять нервное напряжение. Она вспомнила зимний сосновый лес со звенящим от мороза воздухом. Ее щеки и руки пылают от мороза, а голова кружится от обилия кислорода и радости. Уставшие ноги в деревянных лыжах рассекают снег, который блестит на солнце тысячу алмазов. Впереди Маши едут укутанные в неуклюжие телогрейки и шапки муж и дочка. Они то и дело останавливаются, чтобы прищуренными от яркого света глазами сфотографировать родные пейзажи. Виктор еще молодой и полный сил, уверенными шагами прокладывает дамам лыжню. А Мария чувствует себя счастливой, что можно довериться мужчине и не думать о дороге. Вот так бы и по жизни. «Впереди крутой спуск», – остановившись и тяжело дыша, поведал мужчина. «Что, объехать не получится?» – не могла не вмешаться в руководство маршрутом жена. «Да тут одни бугры». Этот объедем будет следующий. Как говорится, волков боятся. Не договорил он, уверенно оттолкнулся палками, согнул длинные ноги, наклонил вперед свое большое туловище, взял палки под мышки и понесся вниз. Мария с замиранием сердца наблюдала за опасным маневром, где пришлось затормозить и объехать дерево. Дочка, которой было около пятнадцати, вздохнула, оттолкнулась и последовала за отцом. При торможении она немного потеряла равновесие, смешно тряся руками, но не упала и благополучно спустилась вниз. Теперь они вдвоем смотрели снизу вверх на Машу, делая из руки козырек от солнца. «Не бойся!» – передал прозрачный воздух послание мужа. Женщина в уме перекрестилась, уняла в голове пульсирующий страх, оттолкнулась и прямиком приехала в дерево. С трудом они вернулись домой. Виктор почти всю дорогу нес жену на руках, то и дело проваливаясь в снег. Оксана сзади несла их палки и лыжи. Машу мутило от боли в правой ноге. Потом она помнит голову своей матери, неожиданно повисшей над ней и испуганно заглядывающей в глаза. Нина сосредоточенно потрогала уже распухшую Машину ногу. Не стоило так переживать. Напряженно улыбнулась она и резко дернула за ступню, выкручивая ее. Послышался хруст и крик. «Всё-всё, вправила! Это был вывих!» – успокоила она. «А где мои лыжи?» – только и спросила Маша, прежде чем погрузиться в уставший сон. «Лыжа!» – Виновато поправил Виктор, сидевший на табуретке рядом с её кроватью. Вторая сломалась пополам. «Хорошо, что не нога!» – попыталась пошутить Маше и уснула. Тут женщина резко вздрогнула. Видимо, она задремала. Вспомнила, где она, и посмотрела на спящее лицо мужа, изрезанное морщинами. Каким пустяком тогда был тот случай? Ну, полежала недельку. Что можно было так ругаться на мужа и трепать ему нервы? Хотя это был далеко не единственный случай, где она могла бы быть мудрее и промолчать, а не устраивать скандал на ровном месте. Но уже ничего не вернуть. Лицо мужа дрогнуло в усталой полуулыбке. Такой родной, но ускользающий от неё, словно песок сквозь пальцы. Виктор проснулся и поел домашней манной каши. После небольшой паузы Виктор прошептал «Я вас очень люблю». «Мы тебя тоже». Он улыбнулся, положил голову на подушку и навсегда закрыл глаза. В это время Ника сидела на уроке рисования. Вдруг в дверь кто-то постучал. Учительница вышла из класса и долго с кем-то там разговаривала. Потом она вошла, бледная, подошла к парте Вероники и тихим дрожащим голосом произнесла «Собирай скорее вещи». «За тобой пришла мама». Девочка, недоумевая, посмотрела на учительницу. Потом начала собирать школьные принадлежности в портфель. Галина Николаевна была ее соседкой. И она почему-то чуть ли не плакала. Ника вышла из класса, но мамы там не было. Она повернула голову налево и увидела около большого окна свою маму в черном платке. Она задумчиво смотрела в окно, держа что-то в руках. Девочка помнила, что мама надевала такой платок, когда кто-то умирал, и её сердце сжалось. Она догадалась. Мама повернула своё заплаканное лицо к дочери. «Твой дедушка, он умер. Не может быть!» Ника обхватила руками свои плечи, чтобы не упасть, и смотрела, как дрожат губы матери. Она не могла плакать, хотя и хотелось. «Надень вот эту повязку, как память о нём». И Оксана надела чёрную полоску дочке на голову, приколов её, чтобы не спадала. Никиной любимой заколкой с красным цветочком. Эту заколку ей подарил дедушка на 8 марта. Они пошли к раздевалке. Там сидел мальчик. Ника знала его, их дедушки были друзьями. У этого мальчика тоже недавно умерла мама. И теперь, когда Нику тоже постигло это горе, ей показалось, что она его понимает как никто на свете. Ей стало его очень жалко. Возможно, в это время в ее сердце появилась симпатия которая потом переросла в первую любовь. Ника не плакала два дня. Даже когда она увидела дома своего дедушку в гробу, она сидела около него и разговаривала с ним. Осознание того, что ее дедушке больше не будет рядом, что он уходит и покидает их, пришло, когда алый большой гроб после прощания поставили в глубокую сырую могилу. Ника бросила землю туда, Посмотрела на бледную плачущую бабушку, которая чуть не бросилась с криками в могилу. Ее удержал брат и заплакала горячо и горько. И потом долгие годы плакала, как только вспоминала про дедушку. На похороны Виктора приехал Гриша, брат Маши, его жена и дети, Игорь и Оля. Мужчина помог все организовать в память о друге его молодости. Виктора он очень любил и уважал, словно тот был ему старшим братом. Бригада солдат по поручению Григория выкопала могилу, сделала оградку, оплатил он также и половину затрат на похороны, купил огромный памятный венок. Игорь и Оля повели Нику гулять. Она их видела первый раз в своей жизни, и купили ей самое дорогое и вкусное мороженое, чтобы утешить. Та его случайно уронила и чуть не заплакала от смущения и обиды. Но, несмотря на свое горе, она была рада увидеть своего двоюродного дедушку, седого доброго мужчину, который так похож на бабушку. Он отвез семью в город на машине и помог все купить для поминок. И тоже купил Нике большое-большое мороженое в коробочке. Девочка была очень счастлива познакомиться с родственниками и даже на время забыла свое горе. Ей они понравились. И бабушка казалась по-особенному счастливой и спокойна, несмотря на тяжелую утрату. Она словно помолодела на несколько лет. Но потом там, на похоронах... Резко постарела и посидела. Когда гроб закопали и все пошли с кладбища домой на поминки, Жанна втихаря подошла к Маше и без капли сочувствия с каменным лицом прошептала, «На завтрашнего дня всё будет по-прежнему». «Но что нам ещё делить? Почему нам с братом хоть иногда не общаться?» С невозмутимо спокойным лицом спросила Маша, хотя она была так несчастна, как никогда в жизни. «Ты его всё равно не любишь, и Виктора не любила». «Да что ты вообще понимаешь в любви?» «Ну ты и дура, Маш!» Отрезала Жанна и засеменила своими жирными короткими ногами вперёд к мужу. Маша посмотрела ей вслед печально и безнадёжно. Та тонкая ниточка надежды оборвалась в один момент. Так безжалостно и жестоко. Эта женщина никогда и никого не умела и не хотела жалеть. Только себя вечно больную и несчастную. Эгоистичную, двуличную особу. Но тут она впервые, пожалуй... Была права и откровенна. Мария посмотрела на свою заплаканную дочь в чёрном платке. Она шла, еле волоча ноги, и держала за руку такую же зарёванную дочку. Пожилая женщина вспомнила, как в молодости злилась на дочку. Она была ей противна. Мария вообще не хотела детей. И Оксана ей словно и не родная вышла, словно наказание за гордость и эгоизм. Маша вспомнила ужасные слова, которые бросила мужу после родов. «Я больше не хочу детей». Дурочка. Она представила, как мог бы выглядеть их сын, как Виктор в молодости, такой же забавный и кудрявенький. Ее сердце заболело так, словно оно попало в тугие тиски. Тиски ошибок молодости, которые невозможно исправить.